Подарок. Хильда находит Лейдину куклу, брошенную в траве. Она поднимает уродливую игрушку, искренне поражённая тем, как неумело она пошита. Руку обдаёт жаром. Вскрикнув от боли, Хильда роняет куклу. Что за чертовщина? А потом она вдруг понимает, что это такое. Не просто кукла. Она осторожно берёт её за волосы и уносит в шатёр. Бросает на маленький столик, перебирает ниточки красной пряжи, одну за другой. Подносит поближе дрожащую свечу. Спасибо, дитя.